Глава 15 Киев, мать городов русских. Что-то здесь не так. Ну не может Киев быть матерью. Отцом мог. Да и то, когда это было. Нынче-то скорее отчим, или так, мамкин сожитель. Принципиально не понимаю, почему за этот город уже столько споров было. А еще больше распри впереди. Да, относительно большой город, много купцов, много монастырей и церквей. Еще эти золотые ворота. Они действительно красивы, блестят, отливаясь по золотой. Вот же черт! Пытаюсь себе доказать, что ничего здесь и нет интересного. Но только убеждаюсь в обратном». «Да, Киев стоит того, чтобы за него бороться. Этот Киев пока еще не подвергшийся разорению и разрушению. И биться нужно именно за город, а не за людей, которые в нем обитают. По крайней мере, мне киевляне казались слишком надменными, злыми. Некоторые стереотипы об этом городе и его жителях из будущего я, наверное перенес и в это время. А может быть и нет. Ни одной улыбки я не встретил в Киеве, ни одного приветствия. Ладно, относительно нас, незнакомцев, так и вовсе ни детского смеха, ни заливистого гоготания смущенных парнями девиц. Какие-то все хмурые, насупленные, будто вот прямо сейчас готовы достать нож и проверить мою кольчушку на прочность. Долго наслаждаться видами церквей, среди которых преобладали каменные строения, нам не дали. Почти сразу, как только мы въехали через Подольские ворота в так называемый город Владимира в направлении Софийских ворот, сразу же были отцеплены не менее чем двумя сотнями ратников киевского князя Всеволода Ольговича. Мы, десяток новиков, шли в центре построения, будто охраняемые иными ратниками. Такое тут отношение к Новикам. Берегут нас. Но из центра обоза было видно, что состоялась отнюдь недружественная встреча. «Теплый прием», — пробурчал я, поправляя свой меч. «А как иначе? Боевая сотня зашла в стольный град. Мал ли каким и тати? Логично размышлял вслух Боброк, гордо восседавший на коне по правую руку от меня. Я повернулся и посмотрел за спину. Следом за нашим десятком новиков шло две телеги, в большей степени груженные оружием и в меньшей степени одеждой и едой. Хотелось взять копье и вооружить древковым оружием всех новиков. Если придется прорываться то лучше с копьем наперевес». «Спиридон, ты же ученый, дьяк. Что ждет нас в этом граде?» — спросил я у спирки, не особо рассчитывая на аргументированный ответ. «Князь выслушает. Токма рассчитывать на что доброе не стоит». Сделал свое экспертное заключение Спиридон. Не хотелось расставаться с дьячком, однако Он все равно намерился отправиться на митрополичий двор и там просить рукоположения. Наивно, конечно, но мало ли и получится, и тогда мы с ним расстанемся. Служить при митрополите мне как-то не хотелось, да и говорят, что сильно слаб владык Михаил. Князь приказал никому не дергаться, не лаяться с дружинниками, вести себя тихо. Начали шептаться по всей протяженности нашего поезда, передавая таким образом приказ. Пройдя часть Киева под названием «Город Владимира», вот в таком сопровождении, или точнее под конвоем, мы минули и Софийские ворота. Вышли на Косничков двор и направились в сторону купеческих усадеб. Вот здесь нас и оставили. Между местом, которое называлось Путятин двор и купеческими усадьбами стояли в ряд три небольшие усадьбы, которые и стали занимать наши воины. Я не совсем понимаю, зачем нам вообще нужно было входить в город. Расположились бы лагерем у Киева и в частном порядке, кому нужно, могли бы сходить в город. Но здесь, конечно же, решать князю». В чем, несомненно, была выгода от местоположения, так в том, что совсем рядом, уже за занятыми нами усадьбами, располагались дома киевских купцов. Нужно как-то продавать часть нашей добычи, да покупать добрые кольчуги, мечи, более привычную русскую упряжь на коней. Так что в планах уже завтра, если будут позволять обстоятельства, заняться этим вопросом. Поселили нас во дворе, на свежем, на самом деле не очень, в воздухе. Хотелось возмущаться, может с кем и поссориться, но решил не обострять, да и новики спокойно восприняли то, что мы ночевали не в доме, а во дворе усадеб. Стояла прекрасная майская погода. Это я где-нибудь в Питере или в Москве не решился бы без особой нужды спать на воздухе, а тут очень даже комфортно. Впрочем, как и до этого в походе, лег на шерстяную подстилку, укрылся шерстяным плащом, седло или узелок с пожитками под голову. Лепота! В княжеских палатах, роль которых сегодня исполнял терем на Бречеславовом подворье, сидели три основных действующих лица — А еще по углам стояли киевские дружинники, исполняющие роли второго плана, даже более статичные. Могло сложиться впечатление, что Всеволод Ольгович слишком, даже неприлично много уделяет внимания собственной безопасности. Впрочем, так оно и было. Болезненный старый князь цеплялся за жизнь, возможно, опасался божьего суда, и то, что он попадет прямиком в ад. Так что князю сильно хотелось оттянуть время встречи с чертями и огнем. Киевский князь Всеволод Ольгович даже не пытался показать, что ему интересен тот спор, который затеяли два других действующих лица в княжеских палатах. Он лишь отбывал должное – но копил в себе злость на то, что не за столом сейчас трапезничает, а слушает перебранку двух мужчин, ведущих себя словно дети. «Ты нарушил клятву, богаяр. Али есть что сказать в свою защиту?» Зло спрашивал Иван Ростиславич, князь без княжества. «Иван Ростиславич, а ты почему меня старшим сотником не назначил? Отчего землю не отблагодарил, когда я привел тебя в Галич, когда я сговаривался с горожанами?» высказывал свои претензии сотник Богояр. «И все же ты предал!» разочарованно констатировал Иван Ростиславич. «Бог отвернулся от тебя, а мне не по пути с тем, кого он...» «Не привечает!» Нашел еще одно оправдание своему скверному поступку Богояр. «Что ты говоришь, предатель? Ты ему клятву дал, а он подвиг тебя нарушить слово? Гореть тебе в аду за ложь и Распылялся Иван Ростиславич. «Все!» Вдруг грозно сказал Всеволод. Богаяр и Иван Ростиславич синхронно повернули головы и посмотрели на киевского князя, того, кто сам занимал стольный русский град по оспоримому праву. Всеволод Ольгович встал, подошел к богаяру. «Ты, боярин, на Рюриковича лаешься, недобро сие, когда природных князей не чтят» сказал Всеволод и пошел в сторону уже Ивана Ростиславича. — А ты, князь, я знал еще твоего отца, князя Перемышля. Он знатно сдерживал Мадьяр и Торков, не пущал их на Волыне Киев. Слова Всеволода звучали обнадеживающе. Впервые после прибытия в Киев Иван Ростиславич понадеялся на то, что его вопрос будет решен благоприятно. Тонущему свойственно хвататься за соломинку. «Но ты оказался недостоин своего отца!» — обрушил все надежды гонимого князя Киевский Всеволод. «Что ты мне в дар привез?» «Добрый меч с самоцветами? Десяток шкур рухляди? Этого мало!» «Я не хотел оскорбить тебя, великий князь, предложением серебра!» Иван явно растерялся. Всеволод Ольгович рассмеялся. Иван Ростиславич уже хотел ударить кулаком по столу, но увидел, как синхронно дернулись охранники князя. Такая реакция Рынт охладила полкнязя без княжества. «Оскорбить серебром? Владимирка оскорбил меня пятью сотнями гривен! Ха-ха!» Всеволод начал смеяться, но закашлялся и продолжил говорить только после продолжительной паузы. «Что, Иван, ты проиграл?» По что пошел в Галич, не спросив меня? Великий князь, он еще сына моего селком удерживает. Словно малый ребенок пожаловался Богояр. Не сметь говорить со мной, когда я того не желаю, взревел киевский князь. Несмотря на свой грозный вид, Всеволод Ольгович был в некоторой растерянности от того, сильно нервничал. Ему бы сейчас поесть, да вина выпить, а он тут с этими разбираться должен. Да можно даже казнить Ивана Ростиславича, нашлось бы за что. Вот только есть те, кто только ждет повода для очередной смуты. В Смоленске изрядно набрал силу Ростислав Мстиславич, один из внуков Владимира Мономаха. И пусть везде говорят о том, что Ростислав, не воинственный, даже слишком полагается на мнение народного вечия, но смоляне смотрят в сторону Киева и обязательно узреют, если Всеволод начнет лютовать и, к примеру, по византийскому обычаю, ослепит Ивана Ростиславича. Есть еще князья Юрий Владимирович, этот вообще сын Владимира Мономаха, бывшего некогда грозного киевского хозяина. Еще недавно казалось, что Залесье – дикий край, где слишком много разных чухонцев проживает, но именно туда чаще всего бегут люди из южных русских княжеств. Суздальско-Ростовское ополье дает хорошие урожаи. Есть чем кормить воинов. Даже ленивый, как говорят многие, князь Юрий – и тот может использовать любой повод и прийти под стены Киева. А еще такую жестокость могут не простить сами киевляне, а они уже не хотят Ольговичей, а Всеволод склонен сделать все, только чтобы киевский стол достался его брату. Киевляне – Вспомнит отца Ивана, князя Ростислава Володарьевича, который считался сильным воином, если только случится казнь, а еще сотня воинов в Киеве, которые вряд ли утрутся, если их князя убьют. Будет бойня на улицах Киева». Об этом размышлял Всеволод Ольгович, посматривая то на сотника от князя Галича, то на князя, бывшего владетеля Звенигорода. «Отдай сына!» – прошипел Богояр, вопреки ранее озвученному требованию Всеволода Ольговича молчать. Впрочем, киевский князь явно использовал все свои внутренние ресурсы грозности, которые только оставались, потому не отреагировал на слова сотника а развернулся и пошел к своему большому столу, оббитого мягким медвежьим мехом. Все, устал великий князь. — Он сам у меня остался, сказал, что вызвать тебя на круг хочет, — отвечал Иван Ростиславич. — Не верю. Как можно, супротив отца? — опешил Богояр. Самое слабое, может, и единственное место у сотника, куда можно было больно бить – его сын. богаяр, оставшись один, без жены и иных детей, считал, что просто обязан дать своему наследнику все, и даже больше. Рослый, сильный Владислав имел все шансы стать великим воином, гордостью для отца. «Ты...» «Выйдешь в круг со своим же сыном. Теперь и чья хочу этого?» Зло говорил Иван Ростиславич. «И кто тебе сказал, что Владислав у меня?» «Тот, кто сказал пробой с кипчаками у границ Галического княжества», ошарашил князя Ивана бывший сотник его же дружины. Барамир нагнал один из небольших отрядов бегущих половцев, разбил его... И вложил убитому кипчатскому десятнику стяг, более остальных используемый, в Галиче. Эта операция казалась очень удачной, подставляла галичского князя. Месть осуществлялась. Кто меня предал? Спросил Иван Ростиславич. Отдай сына. чуть ли не выкрикнул Богаяр. Сотник опомнился. Посмотрел на киевского князя, ожидая жесткой реакции. Но Всеволод устал. Он уже был скупком ромейского вина, которое предпочитал всем иным напиткам. А еще неожиданно, но великого киевского князя даже начала забавлять перепалка князя с каким-то там сотником, пусть даже этот богояр и привез большие дары из Галича. Но не от сотника же подарки. А от князя Владимирка. Продолжайте. Продолжайте. Севолод махнул рукой. Сие призабавно. Круга, Великий князь, я прошу дозволения на круг, сказал Иван Ростиславич. Неужто сам решил стать сотником в круг? Удивился киевский князь. Пусть на Руси княжеская власть и была сильно ослаблена, и несколько даже поругано усилением вечевого строя, но князь, причем любой, но природный, все равно был фигурой несколько сакральной. Он от Бога, он имеет право. Если бояре начнут преспокойно биться с князьями, то это, дарованное Богом положение, будет поругано. А еще все скажут, что Всеволод подстроил убийство князя Ивана Ростиславича, И тут уже не важно, кто победит, ссорятся с Галичем, не с руки тоже. Там мадьяры уже ищут, как породниться с русскими князьями, да распространить свое влияние на русские земли. Нет сильных скреп, которые могли бы объединять русские княжества, потому, как считал Всеволод, и слабые скрепы нельзя разрушать. А также нельзя ставить князя вровень с боярином. Князь не станет в круг, а кто иной? Да, пусть, и Бог рассудит, кто правый из вас. Принял решение Всеволод, посчитав, что получится неплохое развлечение. Владислав Богаярович станет, сказал Иван Ростиславич, он мужний отрок. «Более стать ими за других воинов!» «Так тому и...» Всеволод спешил закончить весь этот разговор. «Великий князь, как можно мне в круг с сыном своим, да еще и отроком?» Возмутился Богояр. «Шестнадцать лет тому еще нет!» Всеволод, собиравшийся уже уходить, сглатывая слюну, Даже сюда некоторые ароматы княжеского застолья доходили. Резко остановился и пристально посмотрел на Ивана Ростиславича. — Ты что ж, князь, возжелал сына поставить супротив отца его? Да еще и сын отрок? Вопрос звучал грозно и с явным осуждением. Иван не опустил голову, Не стал вести себя виновато и жеманно. Нет, он с вызовом посмотрел на все Волода. После уничтожающего взгляда Ивана Ростиславича удостоился и богояр, а еще князь понял, насколько же он опрометчиво поступает. Зачем приехал в Киев? Правды искать? Так ее на Руси у князей редко когда добьешься. Вернуть свое Звенигородское княжество захотел, а Галича можно и вовсе забывать. Нет у Руси хозяина, того князя, который мог бы своим решением пойти против кого бы то ни было. Где времена славного князя Владимира Святославича? Наверное, уже с его сына, Ярослава, Русь начала вступать в череду усобиц и вот таких безвольных князей. Киев, что ли, силу высасывают у ранее деятельных князей? Что бы мог увидеть деятельный князь, тот же Владимир Мономах, чьи сыновья еще не все получили? Возможность прибрать к рукам далеко не самое слабое княжество Галича с его соливарнями, прибыльной торговлей с Венгрией, ляхами. Вот как смотрел бы на ситуацию Владимир Мономах. Думал, не как избавиться от просителей, а какую выгоду заиметь себе. Но нынешний хозяин Киева даже не рассматривал перспективу таких приобретений. Значит, и другие земли убегут от него. Взять тот же Смоленск, который в последнее время, если не соперник Киеву, все же «Первый русский стольный град еще силен, пусть и не духом, но серебром, то Ростислав Мстиславич может составить конкуренцию столице». «Есть кого выставить тебе за мест сына сотника?» — спросил Всеволод. «Найду», — сквозь зубы нехотя сказал Иван Ростиславич. В этот момент князь более всего хотел сам обнажить меч и покарать преступника, того, кто приступил через клятву, нарушил ее. Ивану было больно думать, что его жизнь резко стала ухудшаться из-за какого-то там сотника. Уже уходя, сотник Богояр и бывший его некогда князем Иван столкнулись у дверей, как будто специально, но охрана стала выводить двух просителей одновременно. «Князь, если в круг со мной выйдут Барамир-Алевышата, то великий князь узнает о твоем вероломстве и что более трех дней ты выводил кипчаков к Межегалича, как твои люди убили половецкого бека, все узнают. Ты мне дай Мирона, вот с ним я хочу поквитаться за Агату». Скороговоркой говорил Богояр, пока два врага, это с сегодняшнего дня уже точно, протискивались в неширокие двери в палаты. «Ничего не закончится, если ты одолеешь в круге. Нынче власть киевского князя слаба. За стенами города ее, почитай, нет вовсе. Так что хранись, Богояр. Был ты мне товарищем, стал врагом лютым», — сказал Иван Ростиславич, рванул вперед, лихо растолкал великокняжеский хрынд и вышел из палаты. «Эх, князь, сам жалею, да поздно». «Тихо!» — только для своего слуха произнес Богояр. «Но ты еще не знаешь, что ждет тебя тут, в Киеве!»